Глава сорок первая. Сержант Норман Уиллис убедился, что Пол Харви надежно связан ремнями в заднем отсеке машины скорой помощи, и возвратился к ожидавшей его Панди. Задние дверцы скорой были закрыты, голубая мигалка вращалась, но сирена была выключена. Уиллис взглянул на часы – десять ноль восемь. Скорая помощь двинулась вперед, за ней поехала полицейская машина с Фаулером за рулем. Виллис и Фаулер получили от Рэнделла приказ оставаться в Фаервелле до тех самых пор, пока Харви не окажут медицинскую помощь по поводу трещины в черепе и сломанного носа, и они лично не убедятся, что преступник припровожден в Корфурнскую тюрьму. Виллис взявнул и потер глаза. «Ну и жара», — сказал он, отдуваясь. Печка свихнул, сержант сообщил Фаулер, не отрывая глаз от машины скорой помощи и сохраняя дистанцию в тридцать сорок ярдов. У меня есть хорошая идея, раз будешь меня, когда приедем в Корнфорд, пошутил сержант. Внутри скорой напротив, на силах Скарви сидел санитар и читал Ридерс Дайджест, то и дело поглядывая на пациента. Тот беспокойно двигался и постановил. Санитар встал со своего места и склонился над преступником. Голова того была туго забинтована, наложенная на нос шина закрывала и щеки. Из приоткрытого рта текла густая слюна. Санитар Питер Смарт на груди у него поблескивал значок с именем, взглянул на стягивающие пациент ремни и задумчиво поскреп подбородок. Громкие булькающие звуки, издаваемые Харви, почему-то встревожили Смарта. Он забеспокоился, что тот может захлебнуться собственной слюной. Санитар еще немного поколебался, затем принялся ослаблять первый ремень, чтобы повернуть Харви напрок. Ослабив первую застежку, Смарт повернулся к Харви спиной, стал возиться с ремнями, стягивающими его ноги. Смарт не видел, как Харви открыл глаза. Довольно долго тот не мог сообразить, где находится и что с ним случилось. Голову раздирала тупая боль, и было ощущение, что кто-то тяжелый стоит у него на лице. Вдруг он заметил санитара в форме, который склонился над ним и развязывал ремни у него на ногах. Тут Харви все наконец и вспомнил. И как только ремни ослабли, он так внезапно легнул ногой санитара, что несчастный отлетел к дальней стене, сильно ударившись о нее головой. Тем временем Харви развязал уже последний, третий ремень. Смарт потянулся к аптечке, пытаясь достать шприц и впрыснуть пока не поздно беглому заключенную 25 миллиграммов промазина. Он подполз к Харви, которому уже удалось освободиться от ремней, и который как раз в этот момент пытался подняться на ноги. Смарт приготовился сделать укол в грудь здоровяка, но Харви опередил его, ухватив огромные ручища и запястья санитара, и так сдавив его, что кисть побелела, словно зажатая в тиски. С отчаянным стоном Смарт уронил шприц. Харви двинул его кулаком в лицо, чувствуя, как трещат под рукой кости. Еще немного подержав свою жертву за руку, он опять силой швырнул Смарта о стенку. Водитель услышал удар и тотчас замедлил ход машины. Фаулер подъехал ближе, увидел, как зажглись тормозные огни скорой, и толкнул Виллиса в бок. Сержант, встревоженно проговорил он, посмотрите, как они остановились. Ну, наверное, кто-то из них просто захотел отлить. В эту минуту машина скорой помощи действительно остановилась. Фаулер притормозил панду в двадцати ярдах от нее, наблюдая за тем, как из скорой вышел водитель, двинулся к задним дверцам и повернул ручку. Харви вырвался наружу, как танк, сметающий все на своем пути. Дверца ударила водителя, сбив его с ног, и прежде чем кто-то сумел опомниться, биглет сбросился в сторону, темневшего в левую сторону от дороги леса, мгновенно растворившись в зарослях, словно призрак в ночи. Вилли с Фаулером выскочили из машины. Сержант тринулся следом за Харви, но все сразу поняли, что это бесполезно. Сержант видел, как великан ломился сквозь подлесок, словно совершал какой-то безумный полет. И понимал, что ему беглеца не догнать. Он припустился бегом назад к раненым работникам скорой помощи. У водителя из разбитого лба текла кровь. Санитар в машине лежал без сознания. «Беги к рации!» – крикнул Виллис Фаулеру. «Поднимай по тревоге все патрули и сообщи им о произошедшем!» Фаулер вернулся к машине и включил рацию. Через несколько минут вся полиция Икзема уже знала о случившемся. Выйдя из бара, Мэгги подняла воротник пальто и ждала, пока Рэндалл откроет машину. К вечеру опустился туман, и Мэгги любовалась светлыми нимбами вокруг уличных фонарей. Предметы приобрели неясные очертания и выглядели загадочными. Рэндалл достал ключи, открыл дверцу, они сели, и он стал заводить мотор, Как вдруг заработала рация. Инспектор вынул из зажима микрофон. «Рэндалл слушает. В чем дело?» «Харви!» – отозвался голос. Мэгги увидела, как Рэндалл мгновенно помрачнел. «Харви! Удрал!» – сообщил голос по рации.